Сказание земноморья. Для кого этот мультфильм? История Сказания земноморья рассказывает о драконах и разворачивается в мире, где магия реальна. Мультфильм в некоторых местах затянут и оставляет вопросы о мотивах персонажей. Он может понравиться подросткам и взрослым, которые любят фэнтези и не читали оригинальный цикл. Премьера в Японии состоялась 29 июля 2006 года. Премьера в России – 19 апреля 2007 года. Продолжительность составила 116 минут. Студия гибли. Режиссером был Гору Миядзаки. Сценаристами были Гору Миядзаки Кейко Нива. Сценарий составлен по романам Урсулы Легуин «Волшебник земноморья», «На последнем берегу» и «Техану. Последнее из сказаний земноморья». Художником был Йодзи Такасига. Дизайн персонажа делал Такеши Инамура. Композитором была Тамия Терасима. Автор песен – Гору Миядзаки. Работу над своим первым мультфильмом для студии «Гибли» Гору Миядзаки начал вопреки желанию отца. Результат, несмотря на отсылки к фильмам Хаяо Миядзаки, получился очень личным и выделяется на фоне семейного наследства своей темной стороной. После успеха «Ходячего замка» заявление студии о том, что Горо Миядзаки, на тот момент директор музея «Гибли», снимет собственный полнометражный мультфильм, ошеломляет всех. Когда молодой режиссер берется за цикл о земноморье, серию книг, которую уже очень давно хочет экранизировать его отец, Хаяо Миядзаки воспринимает это в штыки. Гору пишет в своем блоге. «Мой отец не хотел, чтобы я экранизировал «Сказание земноморья». Двое мужчин не обменяются и парой слов на протяжении производства мультфильма, а во время премьеры отец выйдет из зала через час просмотра. Вот его комментарий. Нельзя снимать мультфильмы, основываясь исключительно на эмоциях. Нужно заметить, что сказания «Земноморья» начинаются с эпизода, в котором сын убивает своего отца без какой-либо внятной причины. Более того, сходство с прошлыми работами Хаяо Миядзаки – просто не может не броситься в глаза. Заяц, правая рука главного злодея, напоминает своими усами Куратову из Навсикаи из Долины Ветров. Скакун Аррона похож на якуру красного оленя Оситаки из принцессы Мононоке. Битва арана с тенью и финальной трансформацией мага напоминают о безликом из унесенных призраками и приспешниках ведьмы-пустоши из замка. Это дань памяти, или проверенный путь к сердцу фанатов? Трудно сказать. С другой стороны, повествование порой растянуто созерцательное, порой слишком сжатое. Арен, как и зрители, не знает, почему убил своего отца. Драконы то появляются, то исчезают. Кажется, личной находкой Гору Миядзаки. Сказание земноморья – рефлексия о смысле жизни, рассказанная в мрачном, а иногда и жестоком тоне. «К истокам. Сага и разочарованная писательница». Прежде чем стать анимационным мультфильмом, «Земноморье» был фэнтезийным циклом романов Урсулы Легуин, первая часть которого была написана между 1968 и 1972 годами, а вторая – между 1990 и 2000 годами. Известная своей феминистской и политической деятельностью, скорее левой, как у Хаяо Миядзаки, Урсула Легуин называет свой цикл работой для читателей всех возрастов. Если прочитать его полностью или познакомиться хотя бы с первыми тремя романами, мультфильм станет намного понятнее. Для начала вы узнаете, что в Земноморье магия связана с истинными именами людей, животных, вещей и нематериальных объектов. «Волшебник Земноморья» первый роман серии рассказывает историю Геда в мультфильме «Ястреба», сына кузнеца, который стал волшебником и получил образование в школе магов на острове Рог. Он высвобождает дьявольскую тень и может победить ее, только поглотив. «Гробница Атуана», вторая книга цикла, рассказывает, как ястреб, Гет встречает Тинару и освобождает ее из лабиринта Атуана. На последнем берегу повествует о путешествии Геда, ставшего верховным магом Земноморья, и арана в которые они отправляются, чтобы понять, откуда появилась мгла и почему магия теряет силу. Они должны победить колдуна Коба, паука, жаждущего стать бессмертным любой ценой. Техану – последнее из сказаний о Земноморье. Это история Тенары, Техану, и ее приемной дочери Терру. Сказания о это сборник новелл, расширяющих историю и мир Земноморья, но не имеющих отношения к главным героям. Наконец, в последнем романе «На иных ветрах» в центре оказываются Аррен, Тенара и Терру, вынужденные объединить человеческие и драконьи королевства. Сказать, что экранизация Горо Миядзаки не отвечала ожиданиям Урсулы Легуин, не сказать ничего. Как говорит писательница в своем блоге, студии Гибли потребовалось 20 лет переговоров, чтобы она наконец разрешила экранизировать сказания «Земноморья». Ее первая публичная реакция на адаптацию была дипломатична. «Это не моя сага, это ваш мультфильм, и он неплох». В своем блоге она высказалась уже не так мягко, пояснив, что картинка получилась красивой, но условной, а волнение она испытывала не от поворотов сюжета, а от жестокости, которой совсем нет в ее книгах. Повествование она называет бессвязным, а смысл слишком упрощенным и плоским.